Глава вторая. Территориальный хищник. Я протянул руку и щелкнул налобным фонарём, пока теневое существо отвлеклось на амониту. Как только луч света ударил в чёрную массу, раздался дикий истuplённый вой. Туман вокруг луча на глазах начал рассеиваться и растворяться. Мерзкий запах гниения резко усилился. Меня чуть не стошнило. И я лишь волевым усилием удерживал взбунтовавшийся желудок от прыжка под горло. Лишенное большей части туманной оболочки существо предстало перед нами таким, каким оно было на самом деле. Его костлявое тело напоминало давно сгнившего чёрного мертвеца. В некоторых местах на его теле были раны с гнилыми кусками плоти, свисающими с жилистых обнажённых мускулов. В его пасти и глазах плескался жидкий огонь, похожий на лаву. Я понял, что запах разложения и гнили исходил не от тел гномов, а от этой твари. От дикого вопля тугая обезвоженная кожа на лице существа растянулась и разорвалась. Тварь отпрыгнула от меня на большое расстояние, но я направил яркий луч фонаря за ним. Спасаясь от света, монстр каким-то образом притянул к себе все окружающие тени. Те словно сплели вокруг него тугой кокон. Несмотря на яркий луч света, ударивший в центр теней, монстр таинственным образом растворился в воздухе Да что за хрень вообще происходит Я повертел головой по сторонам, желая убедиться, что потусторонняя тварь действительно сгинула, а не притаилась в засаде Но вроде бы вокруг было тихо Эта тварь действительно была неуязвима к физическому воздействию Ни одна из пуль, которые я в неё выпустил, не причинила ей ни малейшего вреда Зато ей явно поплохело от вспышек огня, вылетающих из ствола вместе с пулями Свет. Вот слабость этого существа. Что это за мать его Чебурашка был? я нахмурился. Я убил его. Сомневаюсь, сказала Амонита, регулируя громкость в своих наушниках. Должно быть, это был нешии истинный демон. Правда, есть одно но. Она не договорила, что-то обдумывая. Правда что? спросил я достаточно громко, чтобы она услышала меня. Правда, я без понятия, что он тут забыл. Продолжила она, как и я, оглядываясь по сторонам. Они никогда не покидают пределов глубины. Прозвучало это, конечно, так себе. "Прости", прошептала Амонита, глядя на меня виноватыми глазами. "За что?" Я не сразу поняла, с чем мы имеем дело. "Я должна была тебе сказать, что это существо боится света. Из-за меня ты мог погибнуть". Проехали. Главное, что всё обошлось. "Давай идём отсюда", вздохнул я, махнув рукой. И поговорим в более безопасном месте. Амонита кивнула и схватила холщёвые мешки с осколками кристаллов. Мне не очень нравилось грабить гномов, но лучше пусть эти кристаллы попадут в наши руки, чем в руки лихого люда, которым полнится подземелье. Поэтому я также снял с тел мешочки с монетами. Там было не очень много, но вполне достаточно, чтобы компенсировать те монеты, которые мы потеряли, играя в музыкальную ловушку гномов. Мы с Диманицей покинули место преступления и вернулись назад по торговому тракту. Мы часто оглядывались, чтобы убедиться, что за нами не следят, и я на всякий случай не отключала налобный фонарь. Демон, кажется, свалил во свои яси. Ни подозрительных звуков, ни гнилостного запаха, тем не менее мы не замедлили шаг, а ушки держали на макушке. Нельзя расслабляться, пока между нами и этой мерзостью не окажется железная дверь. Впрочем, нельзя быть уверенным, что руническая дверь остановит эту тварь. Она же взяла и просто исчезла у меня на глазах. Кто даст гарантию, что монстр не может проходить сквозь стены, железные двери или иные физические преграды? Туман же, мать его. Наконец мы вернулись в нишу, откуда вошли на территорию Пиклис, и я, не теряя времени, открыл железную дверь. Сначала я пропустил Амониту, а затем оглянулся и направил луч фонаря в сгустившуюся за нашими спинами тьму. Некоторое время я вглядывался в её причудливые очертания и только потом переступил через порог и дождался, пока железная дверь снова закроется сама. Мы с Аманитой снова оказались в комнате с горгульями и музыкальной ловушкой. Далеко уходить не стали, оставшись в безопасной области рядом с дверью. Так в чём дело, спросил я. Это демоны из глубины. Я почти в этом уверена. Видимо, из той разновидности, что боится яркого света. И это очень странно, что он здесь находится. Обычно они опасаются заходить в яркость, рискуя сильно пострадать. Это так редко? спросил я, вставая и надев наушники на шею. Ты вроде говорила, что демоны обычная раса, а не сероводородные пердёж-тролли, смешанные с огнём и грехами смертных. Я невольно улыбнулся, вспомнив, когда впервые услышал эту фразу от Аманиты про сероводородные пердёж. Да. Амонита неохотно вздохнула. Демоны обычная раса, но есть, скажем так, исключения. Исключения с полуматериальной природой. Так-так. Но таких исключений очень мало, поправила Амонита. А этот теневой монстр, он даже не демон, а так, младший демон. Младшие демоны это низшие существа, прислуга. Только вот они никогда не приходят в яркость. Для них у нас слишком опасно. Я видела подобное существо только один раз. Глубоко в болотах Сумеречной области. Они предпочитают влажные и тёмные места, от света они шарахаются. Он действительно выглядел немного подсушенным. Я поморщился, вспомнив похожую на шелуху кожу младшего демона. При любом, даже лёгком движении, она трескалась и расстегивалась. Значит, что-то должно быть заставило его явиться в яркость. Или кто-то, задумчиво произнёс я. Я не знаю. Рковая красотка пожала плечами. Даже обитатели сумрака стараются по возможности избегать болот, чтобы не столкнуться с чем-то подобным. К слову, убийство произошло около озера, тоже своего рода болото. Влажность высокая. Возможно, что он забрёл сюда сам по себе, сказала Аманита. Но это маловероятно. Я в такие совпадения не верю. И Моналайс, по словам Гогора, странно себя вёл, припомнил я. В комнате проторчал безвылазно 3 дня без еды и воды. Ты не в курсе, он чёрной магии и случаем не увлекается? Не слышала про такое, Амонита покачала головой. Но ты прав. Начало убийств по всей яркости совпало со странным поведением лидера клана Махис. Совпадение? Не думаю. Давай пока вернёмся на поверхность, сказал я, покачав головой. Думать и размышлять можно долго, но давай займёмся этим в родных стенах. Аммонита и я снова надели наушники, чуть подкорректировав настройки. Я подождал, пока демоницем медленно пойдет обратно через опасную комнату, наступая на безопасные плиты. К счастью, высокотехнологичные гаджеты работали прекрасно, и мелодичные колдовские звуки, издаваемые плитами, при нажатии, были едва слышны. Должен признать, я немного побаловал себя, наблюдая за округлой, твердой попкой демоницы, когда она двигалась от плиты к плите. Смотреть, как перекатывается этот упругий орешек, пока девушка идёт, было сущее удовольствие. Когда демоница вышла на безопасную территорию, она повернулась и посмотрела на меня через плечо. Игривая зубастая ухмылка появилась на её прекрасном лице, и аманита подмигнула мне. Я улыбнулся в ответ. Главное не покраснеть из-за смущения. Я же всё-таки не подросток, которого спалили за подглядыванием за женским отделением бани. Мы с наемницей благополучно пробрались обратно и через другие ловушки. Пока мы шли, я продолжал обдумывать возникшую проблему, и мой разум пытался прокрутить как можно больше сценариев. «Насколько разумны младшие истинные демоны?» — спросил я свою краснокожую спутницу. «В смысле?» — спросила она, подняв бровь. «Он типа животного или ближе к человеку по уровню интеллекта? Говорить, по крайней мере, умеет, хотя и произнес всего одно слово. Слово «нашел». Как будто он всё это время искал именно меня. Впрочем, говорить в тему и попугая можно научить. Сложный вопрос, Амонита почесала рук. Я всегда старалась держаться от подобных тварей подальше. Я просто пытаюсь понять, как Моналис контролирует это существо, ответил я. Гогор и Лирае сказали, что все, на кого напали, были изуродованы, и никто не выжил. С бедалагами гномами примерно то же самое и произошло. Так что теневой нич, вероятно, и есть тот самый убийца, что стоит за нападениями. Не исключаю, что по яркости бродит несколько подобных тварей. Логично, согласилась Амонита. Мы благополучно вышли из южных туннелей и двинулись по направлению к подвалу. Так разумны ли нищие демоны, снова спросил я. Можно ли их подкупить или подчинить, как поступил Моналис с крыланами, или нищие демоны больше похожи на животных? Может быть, Маналайс использовал какую-то магическую приманку, чтобы выманить их из глубины? Скажем так, они очень привязаны к территории, на которой охотятся, сказала Амонита с задумчивым выражением лица, как будто пыталась что-то вспомнить. Они сжирают всё, что попадает в их болото. Вообще всё. Всё, что угодно. Всё, что можно попихнуть в глотку. Я не уверена, насколько они разумны. Они не подчиняются никому, кроме высших демонов. Честно, я даже представить не могу, как заставить одного из них покинуть своё болото, и уж тем более отправиться в яркость, полную опасного для них света. Тут нужен или очень вкусный пряник, или очень болючий кнут. Я задумался над словами моей прекрасной аманиты. Территориальные, значит. Видимо, этому зверю стало тесно на старом месте, и он решил поискать новые угодья. Возможно, его вытеснил более крупный хищник. Думаю, это повод для меня, чтобы подумать о защите моей собственной территории, чтобы снизу не пришёл тайком другой хищник и не устроил мне большой бодабум. Да, всё правильно. Я ещё больше узнал о том, какие ужасы обитают в подземелье, а это значит, что пришло время мне обезопасить туннели, ведущие на поверхность, чтобы нас не застали в расплох в самый неподходящий момент. Нужно вооружиться гномьей наукой и приготовить незваным гостям пару-тройку лавушек, которые они никогда не забудут. К тому времени, когда мы с Манитой снова поднялись на поверхность, было далеко за полночь. Мы провели весь день в подземелье, но я ни о чём не жалел. Собранная нами информация стоила каждой потраченной секунды. Но сейчас мне хотелось просто вернуться в квартиру, принять душ и лечь в постель, обняв крепко-крепко Мэй и уткнуться носом в её пушистое ушко. А завтра будет завтра. Поговорим мы о событиях в подземелье и о причастности к ним Моналайза. Чувствою нам будет что обсудить. Один теневой демон чего стоит. Интересно, получится ли его убить, если жахнуть по нему из мощного прожектора? И если да, то как этот прожектор запихнуть в подземелье? К нему также нужен будет и здоровый генератор.